Глава 29 Всем-всем-всем уникальные новости. Генерал Блэкс похищен неизвестными. Что это? Маневр врага или же хитрость самого Блэкса? Розмарина Жапкина, а не магический вестник. з -ы. Кстати говоря, Мадишка Рао тоже исчезла, и моего зеленого поклонника никто не видел. Что происходит? Блэкс догадывался, что все его планы снова летят дракону под хвост. Когда, выйдя из портала, оказался не в Виане с адептками Рао и Жабкиной, а в темном помещении без окон и дверей. Огляделся и, убедившись, что он здесь совершенно один, внимательно осмотрел портальный амулет. Пластинка выглядела совершенно обычно, но тонкий флер огненной магии все же почуял, «Жаль, что поздно». «Ягушенька», — услышал до дрожи противный голос и, сжав кулаки, шумно выдохнул через нос. «Как славно, что ты нашел время навестить свою тетю. Нас не связывают родственные узы, ваше величество». Не оборачиваясь, сухо напомнил он. «Твоя мама моя лучшая подруга», — проворковала Сигели Клайн и, обойдя генерала, встала перед ним. Мы поклялись друг другу в верности на пепле наших тел, а это узы покрепче семейных юноша. Як смотрел поверх ее головы, не желая сталкиваться взглядом с фениксом. Как минимум это будет неприятно, а то и весьма болезненно. Даже король не всегда выносил взгляд своей супруги, поскольку эта ревнивая женщина даже не пыталась смягчить свой опасный дар. «Что вам нужно от скромного Олеса?» — холодно спросил он. «Лишь хотела поздравить тебя с бракосочетанием», — промурлыкала она, обходя генерала и проводя ногтем по его широким плечам, будто обрисовывая удавку на шее. «Слышала, что ваш обряд прошел по обычаю гоблинов. Это так!» — остановилась напротив него и зло выдохнула. «Ты решил мне отплатить? После всего, что я для тебя сделала?» Лицо Блэкса окаменело. Он продолжал буравить взглядом монолитную стену, не двигая ни одним мускулом. Леди Клайн уже справилась с вспышкой гнева и продолжила мягким тоном. «Это же его величество надоумил тебя, верно? Ты не смог бы плюнуть мне в лицо. Скажи, и мы закончим нашу беседу. Иначе...» Она щелкнула пальцами, и по ее руке пробежал живой огонек. Он соскользнул с изящной кисти и завис над головой генерала. Мужчина не шелохнулся, глядя перед собой. Еще с малых лет он уяснил одно. Фениксы настолько эмоциональны, что способны навредить даже близким, если те подвернутся под горячую руку. «Ты смешон!» — тихо засмеялась королева. «Хоть представляешь, в каком свете тебя выставили! Весь твой героизм не стоит выеденного яйца!» «Вам ли говорить об этом?» — не сдержался Блэкс и тут же пожалел об этом. После всех столичных слухов о том, что королева ищет яйца, оставалось лишь присесть и накрыться магическим щитом. Фениксы крайне вспыльчивы, особенно когда задета их гордость. Когда пламя опало и в подвале снова стало темно, Як осторожно снял магический щит и едва не задохнулся от летающего в воздухе пепла. Судя по всему, ее величество никто не увидит несколько дней. Да и сам генерал застрял здесь, пока Феникс не возродится. Конечно, Яг не впервые оказывался в подобной ситуации, и голодать ему не привыкать. Но на душе было пакостно, ведь он ни в чем не виноват. Это все стечение обстоятельств и стихийное бедствие с красивым именем Мадина Рао. Оглядевшись, генерал выбрал самый чистый угол и, скинув с себя камзол, расстелил на полу. Было холодно но он не стал искать крупицы магии Феникса, отрицая в себе принадлежность к крайне нестабильной в эмоциональном плане расе. Он не такой, и чувства свои держит под жестким контролем, а девица Рао — наказание небес, не больше. «И с этим справлюсь», — проворчал мужчина, укладываясь на камзол. Зная он, каким будет пробуждение, не стал бы смыкать глаз. Но, сказалась бессонная ночь — и нервное выяснение отношений с так называемой «женой». Як сам не понимал, как ему относиться к девушке, появление которой рушило все, что он возводил. «Слон в посудной лавке, лучше не скажешь». «Слониха», — шевельнул он губами и улыбнулся во сне. «Такие ушки смешные, а хобот похож на трубу. Но самое милое — это поп. Молчи!» — ему зажали рот. Блэкс вскочил, мгновенно сбрасывая с себя противника и вдавливая его в пол. Распахнув глаза, уставился на растерянную и испуганную Мадину. Выдохнул в изумлении. «Ты!» Как она оказалась в тайных подвалах? Сюда не всякий высший маг может попасть. И тут на его голову обрушился весь дворец. Во всяком случае, генералу так показалось. И рядом с Мадиной, которая высвободилась из его хватки и поднялась на ноги, встал гоблин. «Мелок для взрослого, больше похож на ребенка, но лицо не детское, а в руках дубина поверженного вождя». «Ты его не слишком сильно ударил», — обеспокоенно уточнила Рао, склонясь над Блэксом. «В самый раз», — хохотнул гоблин, залихватски взмахнув дубиной. «Не боись, Рао, самое ценное я ему не повредил. Дети у вас будут». «Горнуара тебе на язык», — вздрогнула девушка, и, прищурившись, еще раз осмотрела подвалы. «Ты уверен, что мы попали в правильное место? Ты будешь тратить время, выясняя это», недовольно уточнил Гоблин. «Или же займешься делом?» «Разумеется, второе», — возмутилась адептка и принялась поспешно раздевать генерала.